Плащ советника был полностью покрыт зеленой слизью, лицо же выглядело изможденным и осунувшимся, зато в глазах застыла мрачная решимость. Значит, выжил. Да к тому же и проклятие разрушил, раз больше не скрывает лицо за маской. Как Реджин и предполагал, Кирая оказалась истинной парой советника. И это было бы просто замечательно, не вспыхнив в душе Инквизитора чувства к этой девчонке. Теперь ее использовать будет куда сложнее. Но злиться и скрежетать зубами он будет позже. Сейчас на первом месте стояла жизнь ведьмочки, а остальное не столь важно. «Что вы себе позволяете?» Тем временем возмутился Аарон. Как и любой другой уважающий себя маг, он терпеть не мог, когда в его святая святых нагло вламывались. А лазарет как раз ей и являлся. Но его слова проигнорировали, от чего лицо мага пошло красными пятнами, а на кончиках пальцев засверкали слабые разряды. «Акстись!» — поспешил успокоить мага-инквизитор, решив не доводить того до греха. В другое время он, несомненно, повеселился бы, наблюдая за развитием такой забавной сцены. Но не сейчас, когда жизнь Киры висит на волоске, и того и гляди, вот-вот оборвется. «Нас почтил своим присутствием сам Тагар Сиери. Сарказм, прозвучавший в голосе, инквизитор даже не попытался скрыть. Реджину не нравилось, как советник собственнически держит на руках ведьму, как нежно смотрит на нее, как прижимает к себе будто редкую драгоценность. Впрочем, так оно и было. Он нашел свою пару, и теперь для него нет никого важнее Кираи. Должно быть ему паршиво от осознания, что он навсегда привязан к парню, но инквизитору не было его жаль. Напротив, где-то в глубине души он ощутил мрачное торжество от того, что девчонка решила навести морок. Но, осознав, на кого повысил голос, запнулся Аарон. Не обращая на мужчин внимания, советник прошел в палату, уложил Киру на ту же койку, которую совсем недавно покинул инквизитор, и разорвал штанину. Взглядом мужчин открылась небольшая царапина, а вокруг нее почерневшая кожа. «Яд!» – понял Кориастель и сжал кулаки, бросив взгляд на побелевшее лицо Кираи. Даже созданный ею Морок не мог в полной мере скрыть смертельную бледность Советник распростер ладонь над раной девушке, намереваясь выкачать яд Лишь в последний момент, и откуда только силы взялись, Реджин успел оттащить его от кровати «Не сходи с ума, Сиере!» – прошипел Инквизитор «Магия смерти здесь не поможет, только убьет» Аароны без тебя справятся. Пойдем, выйдем!» Перестав сверлить Реджина убийственным взглядом, советник бросил последний взгляд на Кираю и вышел из палаты. «Что там произошло?» — закрыв за собой дверь, спросил инквизитор. «Мы попали в западню», — был сухой ответ. Кира зацепила. «Это я уже понял, как и то, что в крови мальчишки яд, причем яд сильный». Еще немного, и он умрет. Аарон, конечно, откачает большую дозу отравы, но и грамм, оставшийся в крови, станет фатальным. Сиере посмотрел в глаза Реджина, и столько в его взгляде было боли, что Инквизитор вдруг почувствовал себя последним подлецом. Что ж, привет, совесть, давно не виделись. «Я мог бы изготовить противоядие, нас обучали этому в храме, но проблема в том, что я не вижу смысла так напрягаться из-за какого-то мальчишки». Блеф удался. Сиери поверил, что инквизитору плевать на его помощника. «Уж извини!» Схватив Реджина за грудки, Сиери впечатал того в стену. Перед глазами инквизитора тут же заплясали красные круги. Все-таки слабость еще давала о себе знать. «Спаси мальчишку!» – прошептал советник. «И однажды я верну тебе долг!» «Ну, если он так для тебя важен!» – с улыбкой протянул Кориастель. «Тогда не стоит затягивать!» Он вошел в палату, где на жесткой кровати лежала Кирая, в горле столком от одного только вида умирающей ведьмочки. Тяжело было видеть запавшие глаза, заостренные скулы, лицо, потерявшее все краски и посиневшие губы. Губы, которые он совсем недавно целовал. «Все, что смог, я сделал», — сказал Аарон, прежде чем покинул палату. «Остальное в руках Триединого. Приблизившись, инквизитор достал из кармана маленький флакончик и влил его содержимое в рот девушке. Кирая закашлялась, но все же проглотила противоядие, которое уже давно было припасено на всякий случай. Теперь оставалось только надеяться, что еще не поздно, и зелье успеет подействовать.